Глава девятнадцатая. Алексей. «Ты как раз вовремя». Макс встречает меня около двери и в знак приветствия пожимает мою руку. Пойдем со мной». Не успеваю даже рассказать про Полину и двигаюсь следом по коридору. Мы затем сворачиваем направо и упираемся в металлическую дверь. Макс открывает соседнюю и пропускает меня вперед. Вхожу и оглядываюсь. Окно во всю стену, а за ним на стуле сидит молодой парень. Волосы взъерошенные, а глаза какие-то бешеные, мечутся из стороны в сторону. Обдолбанные, что ли? Знаешь этого персонажа? Еще раз внимательно всматриваюсь в лицо парня и отрицательно качаю головой. Первый раз вижу. Я бы запомнил. «Брат твоей Полины», — хмыкает Макс, опирается бедром на стол и складывает руки на груди. «У нее есть брат?» — округляю глаза. «Вот это неожиданность». Да, тянет он с издевкой. «Хорошо же ты знаешь свою невесту. Ну, допустим, невеста мне Полина только на словах, а про брата она и не рассказывала никогда. Да и когда было? А что он здесь делает?» «Это очень интересная история». Макс открывает папку и задумчиво смотрит на меня. Он утверждает, что не видел сестру очень давно, но в тот вечер, когда та пропала, но в тот вечер, когда та пропала, Его машина засветилась на камерах недалеко от ее дома. Он показывает мне снимки с камер, где отчетливо видны и марка машины, и номер, и даже сам водитель. А в багажнике обнаружена кровь. Судя по экспертизе, та же самая, что и на асфальте. «Ничего себе, у тебя триллер выходит!» Расплываюсь в улыбке. «Хоть кино снимай!» «Сам в шоке!» смеется Макс и захлопывает папку. Но ничего, скоро расколется и станет понятнее. У тебя какие новости? Да замечательные. Слегка запинаюсь, но все же решаю не скрывать правды. Полина нашлась. Это как? Приходит его очередь удивляться. Ты уверен? Абсолютно. Усмехаюсь я. Она у меня в отделении после ДТП. Даже так? Макс озабоченно чешет подбородок. Интересно. Я могу с ней пообщаться? «Пока не получится», – качаю головой. Она ничего не помнит, даже своего имени. «А ты говоришь, у меня триллер», – хмыкает он и достает чистый лист бумаги и ручку. «Авария где была?» «Я не уточнял, знаю только, что водитель погиб». «Спасибо за наводку, буду разбираться». Он что-то записывает себе. «Все же наведаюсь к твоей непомнящей, задам пару вопросов наводящих». «Да пожалуйста» пожимаю плечами. «Полина нашлась. Брата теперь отпустишь?» «С чего вдруг?» хмурится Макс. «Здесь еще надо разобраться. Кровь-то в багажнике нашли. Мутная какая-то история. За километр пахнет подставой». «Ладно, тебе виднее». Решаю не спорить. Все равно не понимаю всех тонкостей. «Ты тогда этому пока не говори». Киваю на парня за стеклом. «Мало ли». «Ну, естественно». Ухмылка Макса становится хищной. Его уколоть мы будем только на труп. Поднимаю руки, не желая ни слышать, ни знать подробностей. Пусть делает свою работу, а я буду делать свою. Макс провожает меня до машины. Пожимаем руки, расходимся в разные стороны. Еду обратно в больницу. В одном Макс прав. История какая-то очень мутная выходит. А как все разузнать, пока не ясно. Надеюсь, Поля все же начнет вспоминать и расскажет, что с ней случилось. Паркуюсь на стоянке для служебных авто и смотрю на часы. Егор пока не звонил. Надо заглянуть к нему. Выхожу на улицу и вижу Орлову, смешной сменящую к приемному. Светлячок! оборачивается и ждет меня, я думал, ты в декрете. Ой, а я к тебе, взволнованно хлопает ресницами. Что случилось? Отвожу ее от больницы к небольшой аллее. Саши что-то? Нет, что ты, с ним все в порядке. При воспоминании о мужа она мягко улыбается, но быстро становится опять серьезной. Помнишь, ты спрашивал про Полину? Помню. Осторожно отвечаю, а сам даже не представляю, как выкручиваться. Так и знал, что Светка себя накрутит. Ты ее нашел? Я с того дня сама не своя. Телефон не отвечает, дома ее нет. «Брат тоже ее не видел». «Ты звонила брату?» «Ну да. Они не особо близки и редко общаются». «Свет, успокойся». Ободряюще приобнимаю за плечи и усаживаю ее на скамейку. «Тебе нельзя нервничать». «Как у тебя все просто?» Язвительно кривится она. «А если что-то случилось?» «Ничего не случилось». Собираю всю выдержку для маленькой спасение. «С Полиной все хорошо». «Ты уверен?» Светлячок подозрительно прищуривается и сканирует меня взглядом. Давно так не нервничал. Прямо чувствую. Сейчас начнет меня колоть с пристрастием. «Конечно. Я ее недавно видел». Вру, не моргнув глазом. «Сгорел сарай. Гори, хата». «Терять мне все равно нечего. Когда Света поймет, что я ей не рассказал правду, она меня уроет». Собственно, ручно и с особым пристрастием. Почему телефон недоступен? Так она его потеряла. Сочиняю на ходу, а сам даже не особо понимаю, нахрена оно мне надо. Вроде обошлось же. Полина чувствует себя вполне сносно. Но какое-то шестое чувство предохраняет от участия в этой истории светы. Ведь не сможет пройти мимо, кинется спасать и помогать. А это большой риск для ее двойняшек. Ну вот, растяпа. Вздыхает она обреченно. Как же мне ее найти? Я скоро с ней встречусь и состыкую вас по телефону. Быстро нахожусь с ответом, хотя даже еще не придумал, как это сделать. Лёш, я так похожа на идиотку, да? Светка обреченно вздыхает и качает головой. В смысле? Что ты мне тут сказки рассказываешь? Нервно ломает пальцы и смотрит мне в глаза. Где Полина? Что с ней? Вот же проницательная зараза! Как тут быть? А что ты так на меня смотришь, как будто я ее съел? Смеюсь, пытаясь разрядить обстановку и попутно придумать новый виток лжи. Но не могу я позволить Светлячку увидеть подругу в таком состоянии. Она начнет переживать, а учитывая анамнез... Да и Поле я уверен, поступила бы точно так же. А я уже не знаю, кто кого съел, вспыхивает она. Хватит делать из меня идиотку. Просто скажи, что с ней. И все. Хорошо. Примирительно поднимаю руки. Поле у меня дома. Спит. Достаточно веская причина. Что? В смысле? Светлячок хмурится, а все эмоции, как в калейдоскопе, отражаются на ее лице. Свет, ну ты маленькая, что ли? Снисходительно закатываю глаза к небу. Что? Прямо вот так? Сразу? Она вспыхивает от смущения, понимая, что мы там не в карты играем и отводит взгляд. «А чего тянуть?» «Ну, вы даете. Довольная улыбка появляется на ее губах и на мгновение замирает. «Ты же мне не врешь? «Тебе соврёшь!» Качаю головой, мысленно молясь, чтобы не облажаться в очередной раз. «Ну ладно, пусть позвонит мне!» Света взволнованно запинается и много значительно добавляет. «Ну, как сможет!» «Обязательно!» С большим трудом выпровоживаю Светлану в декрет, а мы тут как-нибудь без нее справимся. Машу рукой на прощание и, облегченно выдохнув, иду к приемному покою. В дверях едва не сталкиваюсь с мужчиной. Точнее, он чуть меня не сносит. Психуя вылетает из двери и идет к главному входу. Подозрительный какой-то. «Юль, кто это?» Между делом интересуюсь у медсестры. «Да ненормальный какой-то», — пожимает та плечами. Хотел прорваться непременно через приемное. Не пустили. Ну и правильно, киваю я, а сам дергаю плечами. Очень странный осадок от встречи с ним. Для меня нет ничего. Вроде нет, проверяет журнал поступлений. Косолапов, а я тебя ищу, раздается голос анестезиолога. Оборачиваюсь и жестом прошу подождать. Надеюсь, что-то прояснилось про нашего пациента. Бегу!